Глава четвёртая. Я проводил взглядом удаляющегося и негромко насвистывающего какую-то прилипчивую мелодию Джерри, повернулся к соседней койке и улыбнулся проснувшемуся Вадику. Как ты? Норм? Вовми меня на выловку. Он усёлся рядом. Ты там у Фео был, то есть там дефапафно, да? Ну, как тебе сказать? Понятно. Вадик вздохнул. «Тогда тем более одного тебя не отпущу. Если Леонидов отпуфтят, то я ревкну». «Ша, решим». «Ты не в курсе, есть в лагере гранатометы? Зенитки? Может, ДШКМ? Я знаю, что они стоят на вооружении в Сьерра-Леоне». На каждый мой вопрос Вадик отрицательно мотал головой. «Нет или не знаешь?» Три дня на ФАД не было. Леонидов Кокраф отвифал запоевки крупных пуфок для обороны лагеря. На ФАВТРАК у НАФ время ефть? — Есть, но немного. Мне еще надо позвонить. Вадик бросил на меня сочувственный взгляд и потянулся с явным намерением потрогать лоб. Не перегрелся ли я? Но нарвался на более многозначительный взгляд, махнул занесенной рукой и пошел к... коробкам, где спасатели хранили продукты, и стояла небольшая газовая плитка. Как только там что-то зашуршало, откуда ни возьмись, объявился читер и стал метаться между мной и Вадиком, рассчитывая на угощение. Я размялся, умылся, прицепил тамагов к наремень и, чувствуя себя чуть ли не голым, пошёл будить Макферси. Ожидаемо мне ничего не дали, не из вредности, а оказалось, что маг Ферси еще даже не ложился, а потому что действительно ничего не было. Пулеметов и то всего три штуки, и все на периметре, плюс техничках, но про них командир лагеря даже говорить не стал. Выдали немного патронов для каратыша и почти полную пачку картечи 20-го калибра. И на том спасибо, хотя я сомневаюсь, что они Егерю хоть какой-то урон нанесут. Надо что-то искать или выдумывать. Пока еле разогретую Вадиком перловку с тушёнкой из запасов МЧСников, всё думал о сестре и о Дугласе. Наивно было думать, что Дуглас просто так меня отпустит. Но то, что приставит следить призрака, я не ожидал. то что он поддержал один раз, не значит, что поддержит и второй. А вот то, что как только я выйду на алмаз, меня просто выкинут из сделки, очень даже возможно. Что будет потом с сестрой, даже думать не хотелось. Вадик всё-таки увязался за мной, пообещав предоставить там средства передвижения. Мою новенькую хонду Сейт настолько лихо взял в оборот, пока я спал, что сейчас да не можно было только детям внутреннее устройство мотоцикла показывать. Но сказал, что за пару дней управится. А вот Вадик удивил. Помимо машин общего лагерного пользования, у него оказалась значка, спрятанная во дом из гаражей на соседней улице. Ни разу не боевая, но юрка и в приличном состоянии. Трёт верный Nissan Almera, примерно тех годов, когда мы с Вадиком только в школу собирались. Но на ходу, и с хорошим тихим глушителем, без каких-то примочек-премоточек или проржавевшего катализатора. Спрятать Вадик толком её не смог, просто примкнул к забору, а сверху завалил большим куском профнастила, вырванного из того же самого забора. только дальше по улице, и задвинув мусорными контейнерами. Двух зомби, что терлись возле нее, мы по-тихому зарубили топорами. Топор у Вадика был из набора спасателя поясной пожарный, и мне даже показалось, что более эффективный, чем у меня. По крайней мере, череп зомбаку он раскручил практически надвое, а замах у него был даже меньше. Помимо топора за спиной у Вадика висел пятисотый Мосберг, а в кобуре на бедре пистолет Стечкина. Алмеру Вадик завёл без ключа, повозившись в проводах под рулевой колонкой, и всю дорогу до церкви с голубятни рассказывал мне о планах модернефафии нефана и хвастался своими автожуликовскими навыками. Может и врал, Но водил неплохо, лихо маневрируя между бродившими под солнцем мертвецами. Тачку мы загнали во двор церкви и вместе отправились внутрь. Зачистили церковь, положив восьмерых зомбаков внутри и ещё четверых подтянувшися на выстрелы на улице. Я забрался по лестнице, с опаской оглядывая потолок на наличие зомби-птиц. Не знаю, правда, Что я ждал, что голуби, как летучие мыши, вверх лапками за балки цепляются, а на полу у них кровь из оточенного клювика капает? Но нет, вообще ни одной птицы не увидел. А вот покойничек был на месте и лучше не стал выглядеть, и всё ещё продолжал пованивать. Ксюха взяла трубку практически сразу, но вместо стандартной ругани просто всхлипывала. И даже когда я сам стал кричать «Алло, тебя не слышно!» продержалась еще минуту, а потом разрыдалась. Да, хотелось бы, чтобы все оказалось проще, но нет. Пришлось сначала извиняться, что на смертный бой, уходя, только смс-ку отправил, и выслушивать все, что Ксюха думает про дебилов парней, бросающих девушек таким образом. И видать на больную мозоль наступил. Потом ещё извиняться, что пропал почти на 2 дня, не отчитавшись, что живой. И так несколько раз по кругу в промежутках между рассказами о Кате, глобалах и условиях сделки. Космос, ты козёл. Сюха наконец успокоилась. Ещё раз так поступишь, просто больше трубку не возьму. Хм. Как же ты тогда новости узнаешь? Мирный расскажет или Бамос. Подожди, они тут, что ли? Нет ещё, но идёт какая-то движуха. У меня доступа пока нет, но судя по всему, Global Corp при всей своей крутости, деньгах и возможностях не может ни в каком виде ни людьми, ни даже грузом покинуть Сьерра-Леоне. Море им не пройти, там наши блокадо держат. А как ты помнишь, Русалмаз с глобалами так и не нашли общий язык, и, в общем, им там закрыта дорога. А воздухом гуманитарка-то летает. Только в одну сторону, в остальном сбивают все, что крупнее чайки, даже без предупреждения. Остаются пешие маршруты, там тоже жестко. Но и из Либерии, и из Гвинеи можно что-то придумать. Вот наших сейчас туда и хотят отправить. Будут плацдарм готовить, да эвакуационные коридоры прорубать по горам и джунглям. В деле не только бывшие красные волки, но и несколько подразделений глобалов. Стягиваются сейчас со всего света для перегруппировки. Так что держись. Мирный просил передать, что мы тебя не бросим. Платон косится, может, и подозревает что-то, но пока молчит. — Передай Мирному. Пусть не рискуют. Я задумался, как сказать. Здесь всё не так, как мы привыкли. Не стоит оно того. От разговора отвлёк Вадик, поторопил и сказал, что в зоне видимости какое-то возбуждение у мертвецов, могут толпой нагрянуть. Пришлось закругляться. Хотя, признаюсь, простой разговор с Ксюхой имел терапевтический эффект. Ус мгновение, но ненужные черты фри-тауна, паразитов и мертвяков стирались, создавая ощущение нормальной жизни. Может и хорошо, что на границах жестко chặtят, не нужно, чтобы зараза дальше вырвалась. И глобалам по-хорошему надо бы обломать их коридоры. Перед прощанием попросил Ксюху повторно прислать координаты интересных мест. которые она собирала по Фритауну и где, в теории, можно было попытаться найти полезные, крупнокалиберные и взрывоопасные ништяки. Попрощался и, пока данные грузились, отправил СМС-ку отцу. Теперь уже наоборот, с родителями не готов голосом общаться. «Привет! Катю нашел, она в безопасности. Выбраться пока не можем, все границы на замке». «Держитесь там с мамой. Мы приедем, как только будет возможность. Связь очень плохая. Если получится, то позвоним или напишем. Обними маму от нас с Катькой. Любим». Внутри что-то ёкнуло, но врать родителям все-таки не впервой. «Да и лучше так, чем правду говорить и объяснять. Может, и себе вру». Но в глубине души считаю, что лучше в тюремном бункере посидеть, чем с каким-нибудь пригуном или циркулем за углом встретиться. Так что и не врал, говоря, что Катя в безопасности, по крайней мере, пока я глобалом нужен. Я высунулся в окошко, огляделся. Если следят, то скорее всего с дрона, а призраки не рядом, но на подхвате. Владик уже не звал, а сам забрался наверх и стал что-то тихо объяснять. Только я вообще ничего не понял в его шепелявом шепоте. Зато увидел в окно мигрирующую по улице толпу шеркунов и сразу все понял. Внизу уже отчетливо слышали шаги, нестроенный гул шаркающих ног, будто кто-то наждачкой трет. Прям толпа, я такое только в метро видел. да на выходе со стадиона, когда поток сужают, чтобы по газону не ходили. Растянулись на всю улицу, в основном бездумно бредут, но в толпе заметны какие-то недопрыгуны. Тела еще не сформировались, но резкие и скоростные. Мечутся по улице, как провокаторы какие-то, ищут до кого бы докопаться. В церковный двор тоже зашли, облепили Альмеру, а несколько тел — валилось и внутрь здания. Мы с Вадиком тихонько переглянулись и не сговариваясь подтащили труп к лестнице, забаррикадировав им вход. Выставили стволы и стали ждать. Если сунутся, то будем полить. Несколько ширкнув засекли труп, стали тянуться к нему, но было высоковато. Вадик предложил спихнуть тело вниз. Мы решили подождать и не рисковать, а то вдруг привлечём больше внимания. Ждать пришлось почти 20 минут. Пока почти вся толпа не прошла и не скрылась за углом, оставив небольшой десант в церкви. Я за это время успел изучить данные от Ксюхи, много интересного нашёл: и военную часть, и базу местного спецназа, несколько охотничьих магазинов, даже наводки на адреса местных бандитов, ранее судимых за торговлю оружием, но всё самое заманчивое на другой стороне города. С нашей стороны только полицейские участки, давно разграбленная нефтебаза Саламона, где точно было оружие, но идти туда я не собирался. И странная точка, помеченная как королевское общество охотников и рыболовов. Западноафриканский филиал джентльменского клуба Будус. Вадик, хочешь в клуб? Я что потам позвал на парника. Какой? Джентльменский Будус. Доктор «Да Анаф туда пофтит. Это Ф Будус. Ты не перестаёшь меня удивлять. Я посмотрел вниз на застывших замбаков и понял, что шуметь сейчас всё равно придётся, так что можно уже не шептаться. И чем же он знаменует, оказалось, что многим. Один из старейших в Англии, чуть ли не с 1700 какого-то года, а его членами в своё время были и Уинстон Черчилль, и Ян Флеминг, а ещё муж какой-то дамы, которую Вадик тренировал и не только в недалёком прошлом. И вот эта дама как раз Вадику про него и рассказала, жалуясь, что её муж не берёт туда с собой. Эта информация мне уже была лишняя, но Вадик разошёлся, рассказывая, чем ещё знаменито королевское общество охотников и рыболовов. Заткнулся только тогда, когда мы пошли на прорыв. Скинули тело, прыгнули следом, актив доработает о парами и при необходимости подключая дробовики работали на скорость уже не заботясь о шуме и контроле замбаков как шар для боулинга сквозь кегли прикрывая друг друга прошли через группу Шеркунов и уже буквально через минуту газанули по пустой улице в сторону трассы не доезжая нескольких километров до лагеря миротворцев свернули направо, уходя в северную часть пригорода к национальному парку в район под названием Кеби-таун. И еще через полчаса парковались возле трехэтажного здания по стилю и оформлению, будто вырванного из промышленного района Лондона позапрошлого века. Домик выглядел, на мой взгляд, странно. Скорее всего, архитектор планировал построить замок скрипа с той стеной и башнями, но не вышло. Башни были, как минимум, две в виде эркеро выступали окнами вперёд. Между ними примерно метровый проём и всё. То есть, по сути, строители вплотную поставили четыре шестиугольные башни с айдернив их проёмами, а сверху на уровне третьего этажа достроили широкую веранду. Окон много, Но все в решётках, как и входная дверь. Над входом старая дубовая вывеска с какими-то гербами и названием общества. А ещё чуть пожелтевшая от солнца бумажка с информацией, что клуб временно закрыт уже 3 месяца. И закрыт причём наглухо. Дверь, как улетая, будто она засовах изнутри. Решётки на окнах прочные. Даже если трос найти и к альпинери прицепить, счёт не в пользу машины может оказаться. Пришлось лезть с решётки на карниз, потом на решётку второго этажа, а оттуда на веранду. Дверь там тоже была, но попроще, и я смог её выбить. Вошёл внутрь и действительно будто в другое измерение попал и во времени, и в пространстве. Массивная дубовая мебель, на стенах старые картины с какими-то видными деятелями, узнал только Черчеля, но пафоса во взглядах остальных было столько, будто премьер-министр на их фоне щенок какой-то дворовый. На третьем этаже была курительная или сигарная. Фиг его знает, как в таких клубах это называется. Часть стены занимал большой стеклянный шкаф с полками, заполненными коробками для сигар. Ими и пахло, только с примесью затвласти и мертвичины, тянувшегося с нижних этажей. Я вышел из комнаты, бегло осмотрел остальные помещения, две отдельные спальни и небольшую библиотеку, и спустился вниз. Медленно, по ступенечке, сканируя пространство на любую неожиданность. Но тишина. На втором этаже располагался зал, раза в 2 больше, чем сигарная комната. Всё та же полированная дубовая мебель, глубокие кожаные кресла, а вместо картин на стенах висели чучела животных. Головы в основном: лев, масарок, гиена и прочие представители африканской фауны. В углу на постаменте лежали слоновые бивни, и стояло чучело ещё одного льва, только целиком. А на стене висели старые чёрно-белые фотографии, на которых важные дудики в смешных пробковых шлемах, шортах и гольфах стояли рядом или над поверженным животным. А с другой стороны, у окна, занимая почти весь эркер, стоял чёрный рояль. Стеклянный шкаф здесь тоже был, но уже не с сигарами, а с оружиями. А шарики зачесались, настолько захотелось вскрыть этот шкаф, но надо было впустить Вадика и осмотреть дом до конца. На первом этаже в одном лице нашёлся и источник трупного запаха, и местный обитатель. Не скажу, что владелец, скорее старый, верный дворянский. Сморщенный тощий старичок в смокинге и белых перчатках лежал в коридоре перед дверью с дыркой в голове. Судя по следам укуса на шее, положению тела и валявшемуся рядом небольшого револьвера, сам себя приговорил. Навёл порядок, запер дверь, затем-то подготовил поднос со стаканом и бутылкой тридцатилетнего Гленфидика. оставив его на комоде у входа. Приоделся и ушел, но пост свой не бросил. Это даже было трогательно, хоть и безумно. Я выглянул в окно, убедился, что гостей, кроме Вадика, нет, и отпер дверь. Реально аж четыре скрипучих засова открыть и закрыть обратно за Вадиком. Поручил Вадику осмотреть первый этаж, а сам вернулся наверх, к шкафу с оружием. Было заперто, но церемониться я не стал, разбил рукояткой обреза и потянулся к висящему в скобах двуствольному штуцеру. Я его еще издалека заметил. Такую слонобойную дуру сложно было не заметить. Я прочитал надпись на гравировке «W.G. Джеффри». Легендарный 600-й Нитроэкспресс, тот самый «Джиффри». что слона на скаку остановит. Я читал про него и про вес в семь килограмм, и про то, что слон от попадания на несколько минут вырубается, и что отдача такая, что кровь из носа и ушей течет после выстрела. Действительно тяжелый, но ухватистый. Я подергал за рычаг под рамкой спускового крючка, приноровился и переломил штуцер. Не заряжен. Защёлкнул обратно, упёр в плечо, прицелился в чучело и поводил плечами. Потроды бы найти, а то пустой держишь в руках, а несмотря на тяжесть, плечи будто распрямляются, будто изнутри уверенность до руж вперётся. Я отнёс штуцер к окну и положил его на рояль, а сам вернулся к шкафу и стал потрашить выдвижные ящики. Не то, не то. Это пригодится. Обрез нужно почистить. Это опять в тубку. Это может быть Вадик заберёт. Кожаный подсумок для патронов на ремень сразу надеваем. А где же сами патроны? Бинго. Две картонных коробочки по 5 патронов, или как написано на пачках, картриджи. Тяжёленькие, по 300 г пачка. по размеру как небольшие сигары. Очень надеюсь, что рабочую. Это же клуб джентльменов. Тут просрочки не должно быть. Да и смотрите, дворецкий явно к своей работе ответственно относился. Сгредился, забрал штуцер и поменялся с Вадиком. Он жмоначь в шкафчике, а я пошёл на кухню, которая была на первом этаже. Перекусил из того, что было с собой, и нашел два широких стакана для виски. Дождался Вадика в коридоре и вручил ему бокал с налитым виски. Налил и себе, а потом забрал с подноса третий стакан и капнул туда на пару нормальных глотков. Вернул его на поднос и поставил на пол рядом с дворецким. «Давай, дед, это будет славная охота!»